Глава 5. В пестром арабском зале за ламберными столами и только что распечатанными свежими картами, старые сановники и старые дамы играли в карты. Через открытые двери сюда глухо доносился гул голосов, танцующих и всплески музыки. В пиках, Адель Карловна! говорил пестрецов своей партнерши. В пиках! Пас! Я пас! объявили остальные партнеры. «Ну что же, вы думаете, Мария Петровна, что он шарлатан?» — обратился Пестрецов к старой седой даме с длинным носом и светлыми серыми глазами. «Ох, уже Яков Петрович, и говорить не хочется. Станы мильцы верят, что когда он без шапки, то не видим. А вы? Сама ж видела. Волосы черные, гривые распущены, лицо жирное. Какое ж не видим?» «Вы им говорили?» «Осмелилась. Да что?» стану упрекать меня стало, что я в святости его не верю. Это верить, говорит, надо. А, по-моему, это опасно становится. А что вы поделаете, Куропаткин его медиком сделать. Да ведь он ничего в медицине не понимает. Ничего, так и есть. Аптекарский ученик из Леона. Филипп и медик. Смотрите, еще лейп медиком сделают. А она?» «Пока не верит, а поддается. Ее тянет к таинственному и к мистике. А вы не думаете, что тут масоны замешаны?» «Не думаю. Слишком все это глупо». Пестрецов покосился на соседний столик, за которым немецкий посланник играл со старой седою дамой и двумя почтенными генералами в лентах и крякнул. «Эх, кажется, кончили танцевать», — сказал он. Ну, «Да сейчас кадриль», — сказала Адель Карловна. В Николаевском зале музыка только кончила играть, и лакеи разносили на громадных серебряных подносах хрустальные тарелочки с мороженым. Светло-желтое сливочное, оранжевое, темно-фиолетовое с черной смородиной и розовое земляничное. Оно имело форму персиков и виноградных кистей с листьями. Зал гудел неясными голосами, и на их фоне раздавался громкий, сочный, красивый, картавящий баритон великого князя Владимира Александровича. «Вы говорите, что она гасива?» «По-моему, нет. Она совершенно без...» Тут великий князь сочно загнул такое чисто русское круглое слово, что окружающие ахнули, а дамы нервно засмеялись. Но великий князь нисколько не заметил этого, потому что был уверен, что сказал очень тихо. Ротмистр Маслов пробегал по залу, устанавливая пары для кадрили. «Господа, приглашайте ваших дам, и прошу по местам!» — кричал он. Придворный бал шел по часам, и ровно в 12 надо было идти к ужину. Танцующие занимались стулья для кадрили, не танцующие, а таких было большинство, толпились к дверям, чтобы идти к ужину. Каждый хотел попасть в ту залу, где будет сидеть государь. Каждому хотелось видеть государя за ужином, но, кроме того, опытные люди говорили, что там и блюда лучше, и провизия свежее. «Ла премьер фигур аванцесс!» «Первая фигура — начинайте!» — кричал рот мистер Маслов, танцевавший с императрицей. Ламбин был недалеко от них. Он танцевал с племянницей бывшего своего командира, Верочкой Бертищевой. Первый раз бывший на придворном балу в качестве городской дамы. Против них была Вера Константиновна с Гриценко. «Этот бал — чудо, не правда ли, Вадим Петрович?» — сказал, садясь на золотой стул и обмахиваясь кружевным веером Верочка. «Да, это хороший обычай», — сказал Ламбин. «Но я шел бы и дальше. Я бы устраивал такие же или подобные балы для крестьян, для солдат и рабочих». «Сословия падают, Вера Ильинична, и царь должен думать о том, что опираться на одно дворянство он не может. Вы молоды, Вера Ильинична, и я боюсь, что вам много придется увидать тяжелого». «Но, Вадим Петрович, мне кажется, Россия так счастлива. Теперь впереди столько радостей. «Государь полон стремления к миру!» «Кавалер Сола! Турнезет балансез восдамес! «Одни кавалеры! Кругом! И вертите ваших дам!» — кричал Маслов. «На этих балах не приходится говорить совсем!» — говорила Вера Константиновна Гриценко. «Вы видали Платову? Как к ней идет ее туалет? Цвета серых жемчужин! Она самая красивая военная дама этого сезона!» «После вас, Вера Константиновна!» Ах, какие глупости! Вы находите? Я не очень постагела. Вера Константиновна, я не дамский кавалер, вы это знаете. Я не умею говорить комплименты. Я говорю серьезно. О, я знаю! Вы госбегаете каждую женщину как лошадь. Старый кавалерист, и притом во мне цыганская кровь течет. А когда же мы к цыганам? А когда хотите, ваш муж против этого. О, Александр, он никогда не пустит. Не находите вы, что Платова немного слишком окгулжена измайловским полком? Это так понятно, ведь ее брат измайловец. А, годбек какой он милый. И жена его такая душка. Почему не пригласили его сестек? Они такие симпатичные. Вы ставите им смертельный приговор. Нет, в самом деле, годбек нашего полка. Что же того, что его отец в какой-то там торговой компании дигектором Газви мало, тут всякой дгяне приглашено. О, я бы на эти балы приглашала только высшее общество. Для этого созданы концертные балы и спектакли в Эрмитаже. О, я обожаю малые балы. А эти ужины за куглыми столами в Эрмитаже. Какая госкошь, вот где настоящая сказка Шахигизады». Эд Гранд ронд, Чайна Чайна Большой круг китайской цепь, командовал Маслов. Кадриль кончилась. Танцевавшие парами, не танцевавшие беспорядочной толпой, толкаясь и шумя под звуки марша, устремились через залы запасной половины к ужину. «Тимка!» — кричал плотный казак своему ушедшему вперед товарищу. «Захвати мест мне и Конькову!» «Ладно, все вместе, всем полком и поближе!» «Господа, не толкайтесь! Видите, дама!» «Извиняюсь!» Пестрецов с Самойловым подвигались в этой толпе. «Ты говоришь мне о высокой дисциплине русской армии?» «Говорил Самойлов. Но я ее не вижу. Где же она? Разве мыслимо что-либо подобное при дворе Микада? Тебя, генерала, толкают офицеры, бегут же одной толпой. Вон, смотри, кто-то обгоняет, толкнул великую княжну Ольгу Александровну и не извинился». «Это что ж такое-то?» «Жратва. Даровая жратва и пойла», — спокойно сказал Пестрецов. «У нас отдание чести и остановка во фронт. И рядом с этим закурит в вагонь для некурящих, пустит дым в лицо генералу или даме. Там ожидания чести нет, но посмотри, какая подтяжка. Месяца три тому назад я обедал в Токио, в офицерском собрании первого кавалерийского полка». Офицеры собрались и стали по приборам. Никто не сел, пока не пришел командир полка. Тогда общий поклон и сели. Обедали в гробовой тишине. Никто не говорил ни слова. Ну это уже слишком. Но отучает от болтливости. Не забывай, Николай Захарович, что мы -то славяне. Так-то оно так. Но история нас настоятельно тянет из нашего халата и требует, чтобы мы облеклись в европейское платье. Но чего ж ты хочешь? Хочу не только муштры, но и воспитания. Хочу, чтобы гвардейские офицеры не толкались, спеша к царскому столу. Хочу, чтобы, когда все будут умирать от жажды, и кто-либо найдет горсть воды, чтобы он поднес ее к государю и отдал ему. Жертвы. Жертвы я хочу. А вижу жадность. Яков Петрович, наступает время великих потрясений. Нужны такие солдаты, которым сказать, как сказал Петр своему гренадеру в подсдаме: «Прыгай в окно!» «В какое прикажете?» Чтобы разбежался и прыгнул. Понимаешь, как в книге солдатских анекдотов и прописей рассказано? Есть такие солдаты? Я думаю, что есть. А офицеры? Ты молчишь. История скоро потребует от них подвигов. Дадут ли они? Сумеют ли дать?